291 мая 8 Мысль есть действие психическое и, как таковое, дает свои следствия. Эти следствия не всегда видны, особенно глазу физическому, но в тонком мире они видимы явно. Во всяком случае, там видимы вспышки излучения мысли. Мысль, направленная на живое существо, оказывает на него тельные воздействия. Если они не наблюдаются, значит, мысль встретила противодействие и Свободная воля и особенно воля сильного человека не всегда охотно подчиняется чужой мысли, но не приложено одно. Сильная тренированная воля огненного духа побеждает все противодействия. Мы не вмешиваемся в кармы людские и не посягаем на свободу человеческой воли, но защищаться от темных воздействий Право даётся каждому.